Бог и Богиня Ранней весной есть время, когда глаз уже начинает подмечать изменения светового дня, но за окном по-прежнему царят снег и холода. В один из таких дней он зажигает свечу. Простую свечу, без всяких изысков. Ночи тишина окружают трепещущее пламя. Медитация сменяется краткой молитвой. Следом он берет пригоршню мелких, черных и желтых семян, похожих на маковое зерно, шепчет над ними слова благословения и согревает своим дыханием. От самого сердца поднимается и крепнет сила, срываясь тяжелыми каплями вместе с тихими звуками его голоса, и незримое для посторонних впитывается в семена. Небольшой горшок с землей. Он рыхлит ее руками, подсыпает из пакета, словно формируя крохотный холмик. После рассыпает семена и вжимает их в плодородную почву. Немного воды. Еще одна молитва. И свеча гаснет, прикрытая его рукой. Ритуал завершен. Горшок укрыт тьмой, и остается лишь ухаживать за ним так же, как за любыми другими посадками. Будет еще и рассада цветов, и пряные травы, и сад, и огород на родительской даче. Но эти семена стоят особняком. Благословением и молитвой в них вложены надежды на урожай и просьба о здоровье семьи вера в вечную божественную силу и грядущие изменения жизни. Черные и желтые маковые зерна, злак амарант, символ любви и бессмертия. Сколько бы из них ни проросло, важен сам факт всходов, и если по осени хотя бы один колос удастся собрать и сберечь, это будет истинно верным и добрым знаком. Виканин не обязан сажать амарант. Виканин вовсе не обязан что-то сажать. Но уж если довелось, то и самое простое действо становится связующим звеном между повседневным и вечным. Попробуйте сами. Первое. Возьмите семена базилика. Они замечательно прорастают по весне или под ультрафиолетовой лампой. Зажмите их в руке. Второе. Постройте в своей голове простой и понятный образ – здоровья вашей семьи или личные мечты. Третье. Поднесите руку к губам и прошепчите свое сокровенное желание так, словно вас должны услышать только лишь семена. Четвертое. Представьте, как внутри вас рождается свет как он проходит сквозь вас вместе с дыханием и выходит из легких, как движется в сторону семян. Пятое. А после посадите семена с почетом в приготовленную заранее почву, Заботьтесь о них и срывайте листья со словами благодарности. По мере роста базилика вы увидите, как вам открываются новые возможности в соответствии с просьбой. Что не менее важно, вы почувствуете удивительный покой и тепло, идущие от крохотного кусочка земли в горшке. Тогда протяните над ним руку и попробуйте понять свои ощущения. Это чувство родства словно вы на мгновение прикоснулись к давно забытому и утраченному дому. И на то же мгновение обрели в глубине души пугающую надежду, шепчущую вам о чем-то большем, о чем-то неприходящем. Простейший ритуал разрывает завесу между временами и тянет за собой от одного культа к другому, меняясь в деталях, но оставаясь неизменным. Дым ладана сменяется благодарными песнопениями. В отцветах факелов вдруг вспыхивает серп, и чья-то рука поднимает над головой колос. Плуг сменяется сахой, а после и вовсе странноватой мотыгой. Братина с мёдом идет по рукам а следом уже под испепеляющим солнцем разливается бурная река, оставляя повсюду следы жирного плодородного ила. Под шипящее и гортанное звучание древний, как песок пустыни, молитвы жрец сыпет зерно в деревянный саркофаг Осириса. После этого крепкие смуглые руки поднимают его и несут к месту погребения. Саркофаг погружается в вылистую почву, скрываясь от людских глаз. льется вода, Ее плеск в жарких землях Египта сам подобен молитве. Жрецы будут ухаживать за могилой, пока семена не прорастут, и тогда их рассадят и раздадут как символ грядущего урожая и грядущего возрождения. Но дальше, в времени, Смуглые руки сменяются грубыми, изрезанными и мозолистыми, покрытыми темными волосами, с сероватой кожей. С хриплым коротким укриком вождь бросает в яму, уже засыпанную цветами и листьями лекарственных трав, пригоршню семян. С тяжелым сердцем Над уже вполне настоящей могилой мужчины племени насыпают небольшой холм, пока солнце высоко и охраняет их труд. Как прорастут семена, так, быть может, вернется в племя ушедший воин. Как чрево матери исторгает младенца, так насыпанный холм, чрево земли, исторгнет ушедшего не ходячим мертвецом, но новой и чистой жизнью. Брошенное семя, земляная насыпь и надежда. Слова могут меняться, образы уходить и возвращаться. Но от наших дней до самых первых проблесков человечности мы обнаружим единую форму ритуала. Вместо земли могут использоваться глубокие воды или пещеры, даже подвесы на скалах, если других путей нет. Суть не меняется. Иди к истоку. Погрузи в него умершее, и взойдет новая жизнь. Погрузи в него жертву, и взойдут божественные дары. Погрузи в него мольбу, и взойдет надежда. Человеческое сознание далеко не сразу смогло оформить эту догадку в законченную идею. Но самое точное, самое подлинное, самое безошибочное имя истока знало всегда. Имя это — мать. В наши дни смерть отдалилась от большей части людей, живущих в городах. Во всяком случае, мы можем утверждать так, говоря о России. Смерть не стоит за нашим плечом, не дышит в затылок, не собирает жатву из младенцев, стариков и каждого второго, застудившего грудь или занёсшего грязь в рану. Даже в самых плохих условиях у нас есть возможность воспользоваться минимальной санитарной обработкой или простой, но действенной медицинской помощью, принять антибиотики. В конце концов, просто есть каждый день. И едва ли стоит напоминать, что так было не всегда. Еще в начале XX века люди нередко умирали внезапно и по самым неожиданным для нас сегодняшних причинам. Не будем вдаваться в детали, но возблагодарим медицину наравне с богами. В древние же времена смерть и вовсе была повседневной гостьей. Сильные и удачливые выживали, остальные, увы, нет. И если современный верующий ищет духовного развития, социальной адаптации или решения своих житейских бед, то верующий каменного века чаще всего хотел просто выжить, либо, если уж не повезло, хотя бы родиться снова. Неудивительно, что для богини образ матери стал центральным. Когда человеческие силы подходили к концу, она была той, на кого только и оставалось надеяться. Представьте себе пещеру, в которой горит слабый огонь костра. Пламя отбрасывает круг света. Члены племени сидят в этом круге, греются и дремлют. Дальше за пределами круга теряются очертания и не всегда можно различить даже лежащий вблизи камень. Эта темнота неизведанна и таинственна. Даже если окрестности пещеры люди знают как свои пять пальцев, никто не может поручиться, что на человеческий запах не заглянет леопард или пещерный лев, что где-то от случайного толчка ноги не откатился предательский камень, о который можно споткнуться. Круг света — место покоя и защиты. А дальше — тот самый пресловутый выход из зоны комфорта. Только цена может оказаться выше, чем привыкли рассказывать на мотивационных курсах. Теперь представьте, что в эту тьму все-таки нужно идти, проверить, все ли безопасно вокруг пещеры, принести дров из темного угла, в конце концов, найти члена племени, который не успел вернуться до темноты. Кто пойдет во тьму? Конечно, воин. Крепкий и сильный, с копьем на изготовку. Он привык к опасности. Опасность его жизнь и путь. Он охотник и защитник. Он — пример для детей. Во внешней тьме таятся его добыча и слава. Но что, если воин ушел и не вернулся? Кто пойдет во тьму? Колдун. Он же — жрец. Возможно, он же один из старейшин. Во внешней тьме — его знания и его опыт. Быть может... Он не имеет уже той силы в руках, что есть у воина. Зато ему известно, как укрыться и обмануть опасность, как остаться живым. Он говорит с духами и может предвидеть путь во тьме. Но представьте, что ушел и не вернулся колдун. Кто пойдет следующим? Юная дева, которая сама сильна и немногим уступает воину. Не послушав увещеваний, отправится следом за пропавшим, чтобы не потерять свою судьбу, чтобы поддержать, если нужно, стать плечом к плечу наравне. Уйдет она и тоже не вернется. Повиснет у костра тишина до ощущения беды. Тогда от огня во тьму побежит неразумное дитя, Еще не знающая толком, что такое опасность, настоящая, не по рассказам, побежит во тьму, не послушав окриков. Кто тогда пойдет следом? Кто двинется во тьму, когда уже не останется надежды? Мать пойдет без шанса на спасение чтобы сквозь страх, сквозь боль и любые кошмары вернуть назад к свету хотя бы дитя. Не самой спастись, а ему дать шанс на будущее. Последним рывком бросить к костру прочь от опасности. Мать основа и ядро восприятия богини. Неважно, насколько тяжела жизнь, неважно, насколько она сложна. Для богини-матери нет невозможного. Подобно ярчайшему свету, она пронзает тьму и приносит с собой надежду. Живого она поддержит и направит. мертвому даст покой и шанс родиться снова. Образ богини-матери всеобъемлющий и существует в явном виде во всех культурах. Её называли Инанной, Иштар, Исидой, Диметрой кибелый, Махадеви, Вейей, Гуань-инь, Девой Марией. Порой она была разделена на множество отдельных богинь, каждая из которых доставалась лишь часть функций. Ей вменяли разный характер и разные отношения к людям. Но везде и всегда она безошибочно узнаваема, близка к земле и воде, а также луне. Если иные лики богини порой запутанные, и туманные, то мать можно узнать и в благодатных добрых богинях, и в хтонических и кошмарных. Она порождающая и убивающая. Она несет в себе смерть и дарует жизнь. Порой создается ощущение, что само разделение ее на множество отдельных богинь следствие охватывающего людей, трепета от масштаба ее образа, от той беспредельной силы, что в нем содержится. Разум требовал разделить единое на части, чтобы суметь осознать и воспринять. Великое пугает. Нужен волевой акт, чтобы пересилить себя, успокоиться, позволить себе принять образ целиком, понять, что та же великая сила, что отзывается на молитву о помощи, однажды приходит и без каких-либо сомнений забирает жизнь. Это трудно принять. Поэтому даже в пределах Вики богиня предстаёт перед нами в трех ликах. В такой форме образ матери становится добрее и светлее. На первый план выходят свет и надежда, и лишь потом проступают пугающие тени. Именно благодаря лику матери мы обращаемся к вере в великую богиню. Она встречает нас на пороге, и улыбка на ее лице навсегда согревает нашу душу. Прежде чем идти дальше, задержитесь на несколько минут и почтите мать. Не нужно сложных речей и хитрых правил. Просто найдите у себя на кухне самую красивую чашку или бокал. Словно к вам в гости пришел дорогой и близкий человек, и вы хотите его порадовать. Возьмите пакет молока и наполните чашку. Нет молока? Хорошо, давайте посмотрим, что найдется. Яблочный сок? Вино? Лучше белое. В крайнем случае подойдет любой напиток, который вы бы не постеснялись налить близкому. Можно даже чай или кофе, хотя как дар их используют редко. Если же у вас не нашлось даже чая, то налейте чистой воды. В различных ритуалах использование конкретных даров может быть строго обусловлено мифологическим образом, иным символизмом или вашим личным опытом общения с божеством. Но изначально дар — Это именно ценность, которую вы подносите богам. Если вы в жизни не пьете из хрусталя или фарфора, аскетичны до невероятности, и всем напиткам предпочитаете воду, значит, так тому и быть. Простая чашка с водой для вас и есть ценный дар. Боги это знают, даже если вы ни разу в жизни не обращались к ним. Они знали вас всегда. И все же, если получится, налейте в чашку молока. В этом будет гораздо больше символичности. Сядьте поудобнее, поставьте чашку перед собой. Дышите спокойно. Постарайтесь сконцентрироваться на чашке. Пусть ваш взгляд изучает изгибы чашки, ее оттенки, то, как мягко напиток касается стенок, словно переходя в них как свет отражается от поверхности яркими бликами. Попробуйте увидеть чашку целиком, во всех деталях одновременно, будто вы пытаетесь ненадолго сохранить ее образ внутри себя моментальным снимком, краткой вспышкой воображения. Это самый простой способ сформировать связь между вами и любым ритуальным предметом. Перенесите образ предмета в себя.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 Как будто вы тщательно подбираете его, взвешиваете и только после этого позволяете ему прозвучать. Сразу после этого представьте себе образ богини. Если у вас хорошее отношение со своей матерью, представьте ее со всей возможной теплотой и любовью. Пусть черты будут немного смазаны в вашем воображении, но чувства останутся искренними. Удерживайте образ, но позволяйте ему быть подвижным. Возможно, глаза изменят цвет, а улыбка станет чуть ярче или, наоборот, погаснет. Возможно, фигура станет легче и воздушнее, или же, наоборот, крупнее и крепче. Удлинятся или даже вовсе исчезнут волосы. Возможно, изменения будут не столь очевидными. Просто поплывет внешность, и акценты сдвинутся. Изменится паутинка морщин около глаз, чуть поднимутся уголки рта, кожа обретет легкое сияние. Не противьтесь этому, пока внутри вас сохраняется чувство любви, нежности и теплоты. Если у вас вдруг возникнет сильное желание внести изменения осознанно, примите его как знак свыше. И сами представьте изменения внешности, которые захотело внести в ваше подсознание. Иногда отношения с собственной матерью у людей бывают трудны и даже неприятны. Иногда место любви занимают совсем другие, куда более темные чувства. Порой матери нет или человеку о ней ничего не известно. Не переживайте. В этом случае достаточно выбрать образ, который у вас ассоциируется с матерью, которую вы могли бы любить и ценить. Абстрактное представление, образ из книги, внешность актрисы из любимого фильма, практически все что угодно. Как вы, возможно, уже поняли, главным будет не внешность или привязка к реальному человеку, а именно возникающие у вас чувства. Теплота в вашем сердце будет знаком, что образ выбран правильно. После этого проделайте все то же, что уже описано выше. Позвольте образу меняться. В финале изменений у матери может появиться живот, словно она все еще беременна вами или целым миром. Но это не обязательное явление. Собственно, никакого финала может и не быть. Внешность может продолжать меняться снова и снова, просто в какой-то момент вы отчетливо поймете, что перед вами уже кто-то другой. Не ваша мать, не актриса из семейной мелодрамы и не персонаж книги, не кто-то, напоминающий их. Не кто-то, на кого все еще направлены ваши чувства, но другой. Даже если черты лица изменились не так уж сильно, эффект будет ощущаться совершенно однозначно. В этот момент вы поймете, что смотрите на богиню-мать, а она смотрит на вас. Она слышит ваш зов. Скажите ей. «Мать, я принес, принесла тебе дар. Сядь со мной». Раздели со мной трапезу. Прими мой дар. После этого сделайте один небольшой глоток. Остальное поставьте обратно и больше не притрагивайтесь к чашке. Посидите, всматриваясь в образ. Вы не обязательно увидите изменения. Никто не сядет рядом с вами в буквальном смысле, но дар будет принят. В ответ вы можете почувствовать волну принятия, тепла, неясных, но радостных ощущений или неожиданную мысль, возникшую в вашей голове. Если хотите, скажите что-нибудь от себя. Бывает, что люди признаются богине в любви в первый раз или от внезапного наплыва эмоций начинают плакать. Вы не обязаны делать что-либо из этого — Но если такое случится, не бойтесь. Значит, так было нужно. Позвольте образу перед вашими глазами постепенно исчезнуть. Посидите спокойно. Осмотритесь вокруг, словно по новой видите свой дом. Если появилось головокружение или потеря ориентации в пространстве, можно лечь и всем телом ощутить рельеф пола, дивана, или кровати, чтобы понять, что вы вернулись во вполне материальный мир и прийти в себя. Чашку с молоком можно будет позже поставить на подоконник или на балкон на ночь и уже утром вылить ее без опасения оскорбить богиню. Вы сделали свой первый шаг и впервые по-настоящему говорили с богиней. Это важный момент. Пусть вас не обманывает мысль, что вы просто представляли себе желаемое и выдавали за действительное. Богиня существует в тысячах форм и проявлений. Созданный вами образ уже является частью ее бытия. Ничуть не в меньшей степени, чем любое прозрение пророков, которое вы могли прочитать за жизнь. Да... Богиня в вашей жизни может оказаться далеко не похожей ни на кого из знакомых вам людей и персонажей. А первые ощущения со временем станут лишь воспоминанием. Важно не это. Важно, что в момент, когда вы принесли дары и обращались к богине, вы держали в голове по-настоящему теплый и светлый образ — Духовный мир не так прост и однозначен. В нем найдутся желающие обмануть и принять чужие дары. Поэтому важно понимать, с кем вы говорите. Традиционно для этого используются священные имена, священные символы и строгое соблюдение правил. Созданный вами образ и был священным символом. Ваши искренние чувства придали ему силы. Мать — уже священное имя, не нуждающееся в расшифровке, а фиксация на светлых эмоциях и удержание их в своем сердце — строгое соблюдение правила. Вы твердо понимали, к кому обращаетесь, и дар ваш был принят именно ей, великой богиней в лике матери. То, что образ этот вышел поверхностным, — неизбежная необходимость как если бы вы пошли записываться в музыкальный кружок, который расхваливал приятель. «Чтобы не блуждать в бизнес-центре, найди стойку с музыкальными инструментами», — скажет он. «Там будет улыбчивая девушка с ярким макияжем и пирсингом в брови. Обратись к ней. Вы приходите, находите девушку и записываетесь. А через год вы уже особо не помните, есть у нее пирсинг или нет». Но знаете, о том, что по вечерам она играет металл в клубах, а вместо милой улыбки предпочитает хохотать так, что бокалы звенят. Что касается яркого макияжа, то ваш приятель просто вспомнил ее красные губы. Этого ему показалось достаточно. Таким образом, через год от изначального образа ничего не останется. Но это не делает его плохим. Ведь в кружок-то вы записались, Значит, свою задачу он выполнил. Так же и с изначальным образом богини. Годы практики, если вы этого захотите, изменят его, быть может, до неузнаваемости. Но сегодня, благодаря ему, вы эту практику начали. И все же может возникнуть закономерный вопрос. Почему именно молоко? Почему мы настаивали на его особой символичности? Первый ответ прост — молоко само по себе символ материнства, притом достаточно очевидный, никого в младенчестве не минувший. Но этот ответ явно недостаточен, ведь тогда логичнее было бы выпить его самому для символического единения с матерью, а богине предложить что-то другое. Второй ответ немного сложнее — молоко — напиток Луны. Его белизна и непрозрачность подобны воде в лунном свете. С парным молоком иной раз сравнивают теплую воду летним вечером, прогретую за день и еще не успевшую остыть. Саму же луну сравнивают с чашей, наполненной когда нектаром, когда таинственным напитком сомой, а когда и молоком. Ночные цветы, белые ароматные — Яркие цвета им ни к чему. Белый же цвет хорошо отражает лунный свет. Но еще важнее то, что сама Луна порой представлялась людям то полной молоком грудью, то животом беременной. Луна влияет на приливы и отливы, причем как считается, не только в природе, но и в телах женщин. Сам лунный цикл удивительно похож на женский цикл. Потому, хоть месяц в русских сказках и предстаёт в мужской роли, сама Луна обычно считается женщиной. Схожий мотив мы встречаем в сказках и мифах по всему миру. Так круг замыкается. Молоко связано с Луной так же, как Луна с женщиной, а женщина — с молоком. Потому дар молока подобен дару священного напитка. Не только для богини-матери, но и в целом для богини Луны. Это приводит нас уже к другому вопросу — о ликах богини. У Луны есть три основные фазы — растущая Луна, полнолуние, убывающая Луна. Каждая фаза естественным образом соотносится с одним из этапов жизни женщины. Каждый из таких этапов и есть лик богини. Растущая луна — дева, полнолуние — мать, убывающая луна — старуха. Строго говоря, есть еще новолуние, когда луна в небе не видна или почти не видна. Иногда эту фазу рассматривают как отдельный тайный сокрытый лик богини. Работа с ним выходит за границы стандартной религиозной практики в Вике и требует отдельной расшифровки. Пока же остановимся на трех ликах, принимаемых всеми в классической викке. О богине матери мы уже говорили. Это фаза полнолуния и начало всей викки. Но другие лики не менее важны. Каждый из них отдельный образ, в котором богиня является верующим. Все они связаны с разными этапами Колеса Года и основным веканским мифом, о котором мы еще поговорим. Все они обладают своей силой, но при этом не являются отдельными богинями. Они — богиня Векан, извечная мать, в каком бы лике она нам не являлась. Богиня-мать — жена Бога, зачинающая и рождающая его. Она предстает перед нами взрослой женщиной, часто беременной. Богиня-дева, в свою очередь, сначала юная девочка, играющая в сказочном саду. После этого — невеста бога. Она полагает начало для божественной Иерогамии, брачного союза богов, в котором воплощается весь мир. Понятие «дева» в Викке никак не связано с девственностью. Оно отражает юность и, скажем так, свободный статус. Богиня омолаживается, становясь девой, сбрасывая с себя груз пережитого опыта. Она ведет мир к новой весне и дальше, в яркое, пышущее жизнью лето. Богиню-деву часто отождествляют с Эос, Афродитой, Дианой, Идун, Бригит, иногда с Персифоной в той степени, в которой она является богиней весны. Полнота чувств, словно разлившиеся в воды великих рек, нежность позднего снега и хрупкость льда, чистота талых вод, детское искреннее веселье капели, свежесть цветов и первой листвы, пылкая страсть костров бельтайна, сила буйных ветров, несущих обновления, Все это дева. К ней обращаются с любыми начинаниями, просьбами о воплощении надежды и чаяний. Она открывает циклы, взращивает силу, исцеляет уставшую от жизни душу, в ее руках все яркое и живое. Да, любовь может обернуться болью, юность катастрофой, а разлив рек потопом, отчаянием и смертью. Как и все лики, дева двойственна. Боги подобны самой жизни, вернее, жизнь подобна богам. Дева — юность мира. Со всеми присущими юности возможностями и бедами. Даже первые всходы трав часто обладают особой прелестью. При этом выживает лишь их малая часть. Молиться богине-деве о защите начинаний естественно и порой необходимо. Кто, как не она, сможет уберечь? Или хотя бы дать продлиться первым достижениям, если не удастся сохранить сами всходы? Так многих первых русских векан, ставших известными в сообществе, уже нет с нами. Большинство из них живо, но кто-то потерялся и ушел из вики, Кто-то по-прежнему практикует, но больше не хочет публичности. Первое поколение было прекрасным в своем энтузиазме и чистоте восприятия. Многие из них не смогли сохранить этот энтузиазм, но память о них их авторские тексты и переводы по-прежнему с нами. Богиня Дева порой возвращает их нам в самые неожиданные моменты, как напоминание и напутствие, чтобы мы помнили и ценили. Первое поколение были ранними всходами, они сформировали основания, которым мы пользуемся по сей день. Сохранить память и важные тексты сегодня стало задачей для Викканского альянса. Помня о трудности работы, мы начали свой путь с ритуального благословения. Через обращение к богине мы попросили о долгом пути и помощи. Мы — стебли — которым нужно удержать начатое, чтобы могли распуститься прекрасные цветы. Богиня была добра к нам и подарила много лет плодотворной работы. Вы также можете обратиться за благословением к Деве при любом начинании. Нет нужды бояться или сомневаться, Богиня слышит каждого. Каждому дарит защиту и шансы по мере возможности. Благословение — начало пути — одно из самых естественных для людей ритуальных действий. В свое время первобытные охотники не выходили на поиск добычи без вопрошения богов через бросание жеребия и без магического ритуала. Во все времена люди стремились пусть немного, но увеличить свои шансы на победу. Молитва может быть максимально простой, а силу словам придаст ваша искренность но в качестве примера вы можете использовать следующие слова. «О, великая богиня, к тебе взываю! Та, кто приходит в облике девы, услышь мою молитву! Та, кто звучит песнью копели, услышь мою молитву! Та, кто приносит надежду, услышь мою молитву! Благослови мои труды и начинания!» «Дай мне силы довести дело до конца, отведи от меня беды и сомнения, да будет путь мой ясен и чист. Тебе моя любовь, тебе моя молитва, тебе и мое упование, да будет так». Обратите внимание на важные элементы, которые используются в молитве. Во-первых, замок завершающая фраза, которая обычно ритуально закрывает заклинание. Да будет так классическая веканская формула. Она универсальна и подходит для большинства обращений, потому как в викке заклинания и молитвы часто пересекаются, плавно соединяясь воедино. Это не обязательное условие, но обычно оно помогает сделать собственные намерения крепче. Ведь боги отзываются в большей степени на ваше внутреннее состояние, чем на конкретные слова. Во-вторых, в тексте используется троекратное повторение. Три строки на уточнение, к кому вы обращаетесь, чтобы придать себе уверенность и не говорить с пустотой. Три строки на обозначение просьбы. Три строки на благодарность и объяснение причин, почему вы обращаетесь к богине. Это также необязательные элементы, но три — число большой важности в Вике. У богини Трилика, ее называют Триединой, а Троилуния — ее символ. Порой этот же символ используется для обозначения Вики в целом. Использование в молитвах, ритуалах и заклинаниях священных чисел — это часть практики, позволяющая увеличить их силу придать ей особое значение. Не стоит отказываться от такой возможности. Ранее мы почтили мать. Пришло время почтить деву. Основная часть ритуала будет почти такой же, но есть важные различия. Для начала вам потребуется не молоко, а талая вода. В большинстве случаев с этим не должно возникнуть проблем. Заморозьте чистую воду в холодильнике, а затем дайте ей растаять непосредственно перед ритуалом. Можно разморозить воду наполовину и осторожно слить в тарелку или широкую чашку. Пить воду не потребуется, но вам нужно будет набрать немного воды рукой. Если время года и возможности позволяют, бросьте в воду первоцвет, например, медуницу или адонис. Подойдут также цветы яблони, сирени, вишни. Либо можно бросить лепестки роз. Не пытайтесь сделать настой на цветах. Это символический жест, не относящийся к фармакологии. Будет достаточно, если вы положите пару соцветий в тарелку в самом начале ритуала. После этого спокойно садитесь и наблюдайте за тарелкой точно так же, как было в ритуале почитания матери».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 Пусть каждое слово звучит весомо и отчетливо. Точно вы тщательно подбираете его, взвешиваете, и только после этого позволяете ему прозвучать. Теперь представьте образ богини. Конечно, в этот раз вам потребуется другой образ. Дева — весная радость, свежесть и сила духа, пылкость юности. Кто вызывает у вас чувство чистой радости? Кто запомнился, как удивительно светлый человек? Может быть, старая подруга, вечно приносящая в жизнь вихрь изменений и веселья? Маленькая дочь друзей, которая почти постоянно смеется и искренне удивляется всему в мире? Может быть, и ваша собственная дочь, если она есть? Или эта девушка за стойкой в любимом вами баре, всегда позитивная и радостная? Неважно кто она и кем вам приходится. Важно, что она вызывает в вас ощущение радости и света. Может быть, немного светлой грусти, если это человек из прошлого. Если вы не можете подобрать реального человека, возьмите образ из книг или фильмов. В этом нет ничего страшного. Порой персонажи бывают людям ближе, чем их реальное окружение. Будет лучше, если выбранный вами человек будет именно девочкой, юной девушкой или хотя бы молодой женщиной. В жизни образ девы может порой явиться даже в виде дамы преклонных лет, но для ритуала это только создаст вам трудности. Упростите себе задачу, пусть лицо девушки будет соответствовать образу. Отлично. Теперь представьте себе ее. Так же, как в ритуале почитания матери, позвольте образу плыть и постепенно меняться. Возможно, в случае с Девой изменения будут ярче и неожиданнее. Весна бывает очень разной, и для каждого она своя. Могут проявиться яркие и немного пугающие черты. Самое главное, чтобы в процессе сохранялось ощущение радости от человека. Когда образ проявится, вы почувствуете, что перед вами уже незнакомый вам человек. Но богиня, она посмотрит на вас с весельем или иронией. Может быть, ее взгляд будет даже откровенно насмешлив. Не пугайтесь, скажите ей. Дева, я принес, принесла тебе дар. Сядь со мной, умой свое лицо, прими мой дар после чего зачерпните немного воды из тарелки и трижды умойте лицо. Остальное поставьте обратно и больше не притрагивайтесь к тарелке. Посидите, прислушиваясь к ощущению свежести на лице. Всмотритесь в образ богини. Дева может никак не проявить себя, но может и позволить себе озорство, вплоть до детской выходки вроде показанного языка. Дар будет принят. Иногда могут проявиться даже вполне ощутимые физические эффекты. Например, вам захочется вскочить или рассмеяться. Или же вас отвлечет странный стук в окно. Если у вас есть домашние животные, они могут выбрать этот момент, чтобы опрокинуть тарелку. Ничего страшного, такое тоже бывает. Если хотите, скажите что-нибудь от себя. Только удержитесь от укора или подшучивания. Вы пришли с почтением. Позвольте образу перед вашими глазами постепенно исчезнуть. Посидите спокойно, осмотритесь вокруг. После того, как придете в себя, вылейте воду в цветы или, если позволяет ситуация, выплесните в окно. Вы сделали еще один шаг на пути познания богов. Мы познакомились с двумя ликами богини. Пришла пора обратиться к третьему, наиболее пугающему людей. Этот лик — старуха. Иногда говорят резче и жестче. Корга. Может показаться не слишком уважительным, но отчасти имя отражает суть образа. Да, там, где дева — озорная юность, а мать — любящая и понимающая зрелость. Старуха — старость. А старость редко вызывает у людей радостные эмоции. Помните, мы говорили о том, что образ матери стал более любящим и заботливым? Дуализм сохраняется и в нем, Но все же основной мотив матери — дающая жизнь. Это возможно в том числе потому, что есть старуха, забирающая жизнь. Образ увядания, смерти и завершения всех циклов. И ее символ — убывающая луна. Это уже не месяц, напоминающий радостную улыбку, а скорее серп, которым перерезают горло, чтобы пустить кровь последней жертве. Именно это делает старуха, когда приходит время закончить путь Бога. Когда мы представляли себе круг света вокруг костра и решали, кто пойдет во тьму, то о старухе не было речи. Ведь она останется у костра, даже когда уйдут все остальные. Останется, чтобы увидеть, как догорают последние угли. Почему же века не обращаются к столь пугающему лику? Потому что страх — плохой советчик. Его задача не принимать за нас решение, а лишь предупредить об опасности. Любой человек на жизненном пути много раз поступает вопреки собственному страху, преодолевает его, чтобы ценой риска достичь большего. Этот подход является настолько неизбежным, что был положен в основу ритуалов инициации древних племен. В одной культуре дети спускались в глубину пещер в отсветах факелов, встречали пугающие тени и скульптуры, кажущиеся в темноте реальными опасными хищниками. В другой мальчика отправляли на охоту, где он слышал страшный рев на пути. Все старшие члены племени пропадали, а мальчик был вынужден выйти на рёв и принять бой. Но узнать, что это лишь проверка. Так звучал специальный рок старейшины племени. В-третьей девушка отправлялась в отдельную от поселения хижину и должна была жить там в молчании, не выходя на свет, пока за ней не придут, что бы ни происходило вокруг. Этнография может рассказать нам множество историй про инициации. Немало интересного может добавить и археология. Тем, кому интересна тема, можем порекомендовать обратиться к книге «Байки из грота» Дробышевского или к множеству книг «Мир Илиады. Нам же сейчас важнее не разнообразие историй, но то, что все их объединяют два важных элемента — страх и смерть. На что годится новый член племени, если он не смог перебороть страх в важнейший день своей жизни? На него нельзя положиться. Ему нельзя доверить опасную работу. Он останется изгоем. Будущее дается тем, кто может преодолеть себя, преодолеть страх. Так совершается переход, как психологический, так и ритуальный. В соответствии с ним меняется и статус. На ритуальном уровне преодоление страха происходит через принятие собственной возможности умереть. Более того, ритуально человек действительно умирает в старом статусе и рождается в новом, получает новое имя, новое место, новые права. Мы и сегодня видим отголоски этой идеи. В оплакивании невест, белых одеяний, которые когда-то были символом смерти, белый саван. В получении прозвищ при попадании в закрытые социальные группы вроде тюрьмы, армии или интерната. В пересаживании сотрудника из одного кабинета в другой при повышении. В символических подарках на совершеннолетие. Все это старые символы, означающие, что прошлое умерло. На его месте родилось нечто новое. Мы не всегда осознаем этот факт, но символическая смерть случается с нами много раз за жизнь. Порой она не отмечена никакими подарками и празднованиями, зато всегда влечет за собой изменения восприятия и мировоззрения. Вспомните про сильные отношения между любящими говорят «Я не переживу, если ты уйдешь». Часто это оказывается правдой, не буквально, конечно. Вместе со старыми отношениями уходит настолько значимый пласт привычек, принципов и взглядов на мир, что после периода душевных терзаний в новые отношения вступает уже новый человек. Старый же остается в прошлом. Он мертв. То же самое происходит при прохождении любых жизненных испытаний. Болезни. Долгие трудные путешествия, тяжелая, выматывающая работа. В какой-то момент мы меняемся настолько кардинально, что больше не узнаем себя прошлого, словно не один человек проживает жизнь, но множество людей передает друг другу эстафету. Именно такая символическая смерть всегда рядом с нами. Возможно, вы еще не раз встретитесь с ней в грядущем. Иногда вы будете становиться лучше, иногда хуже, но каждый раз опытнее. Вот это и есть важная часть жизненного пути, связанная со старухой. В реальности мы ведь не считаем людей в возрасте предвестниками беды, порой они нуждаются в помощи. Порой нам их жаль, или наоборот, они могут раздражать, но неизменно одно — они несут в себе. Огромный опыт прожитых дней. Насколько он полезен или интересен, каждый решает сам. Но вот опыт, который несет в себе богиня старуха, полезен всем. В нашем мысленном эксперименте с кругом света старуха остается у костра, потому что она пойдет последней, когда все уже прогорит и остынет. Так порой случается и в жизни. Она придаст земле умерших. Найдет целебные травы и слова утешения для оставшихся в живых. Она научит и предупредит, как в следующий раз делать не стоит. Ее роль хочется забыть, но отбросить невозможно. Богиня старуха это мудрость и знание. Это акты инициации. Она несет смерть, но может и продлить жизнь, поднять из мертвых. Более того, сама смерть от ее рук часто благословенна, как последний дар, утешение, помощь для безнадежно больных. Старуха напутствует и отправляет в мир мертвых, дабы оттуда человек вернулся вновь живым и сильным. Самый яркий образ, связанный со старухой, известен нам из сказок это баба-яга. Нет, конечно, она не древняя богиня скорее мертвец-превратник, но ее образ удивительно точно попадает в роль старухи. Костяная нога, нос, упирающийся в потолок, жизнь в избушке на курьих ножках все это признаки мертвеца в гробу, своего рода и чтобы избежать прямого упоминания. О мертвых лишний раз поминать не принято в любых культурах. Она способна съесть путника или заколдовать так, что тот никогда не вернется домой. Но при этом она может подарить путеводный клубок, открыть путь в заповедные места мира мёртвых, помочь в битве со сказочными злодеями. И есть мнение, что Баба Яга — это прямой образ из древних ритуалов инициации — Поэтому она так хорошо ложится на лик богини-старухи. Двойственная, пугающая, но могущественная. Порой даже добрая и ласковая к тому, кто готов уважить ее и кто знает к ней подход. Если когда-нибудь вы запутаетесь и начнете бояться образа старухи, вспомните Бабу-ягу из сказки. Вам станет проще и легче.